Эпилог. Один из многих. В разных концах города Третьегорска две девушки почти синхронно получили одно и то же сообщение. Дух-вдохновитель Макс выполнил свою миссию и был отправлен в родной мир. Напоследок он желает вам «выше нос, красавица! Успеха тебе!» «Вот засранец!» — буркнула под нос Марика, прочитав это сообщение. Она ехала в машине с Костей. Из-за массовых беспорядков в городе оставалось все меньше мест, где она со своим подопечным могла разместиться. После того, как их третий раз прогнали гоблины, девушка решила воспользоваться таким предложением парня, и сейчас Костя вез ее, чтобы показать дом, который достался ему в прошлом году в уплату долга. Раны парня по-прежнему беспокоили и не переставая ныли, но он сейчас довольно улыбался, то и дело поглядывая на девушку. «Чего говоришь?» — спросил Костя. «Погода отличная!» — буркнула девушка. «Рули давай!» «Ты могла бы хоть спасибо сказать!» — изобразил обиду парень. «Успеется!» — ответила она. «Ага!» — довольно улыбнулся Костя. «Сегодня у нас будет долгий вечер!» Луиза все еще не могла передвигаться без посторонней помощи, но со всем остальным проблем не было. Пожилая гоблинша принесла ей еды, И девушка с аппетитом ужинала. Ей нужно набираться сил. Теперь она понимала смысл своего появления здесь. Ей нужно поддерживать комнату и быть тем связующим звеном, которое позволит всем работать слаженно. Она почему-то была уверена, что легко справиться с этой задачей. Ради этого она готова была еще не раз пожертвовать собой. Сообщение застало ее врасплох. Она даже выронила ложку, пролив бульон на одеяло. «А зачем тогда это все?» — хотелось кричать ей. Стиснув зубы, чтобы не разреветься, Луиза погрузилась в размышления. «Госпожа Даша, я не знаю, что вас так расстроило, но уверена, вы все сможете преодолеть», — произнесла шепотом эрчиха Луиза, обращаясь к своему духу-хранителю. «Я думаю, вам можно верить». «Да, девочка, я тоже так думаю», — подумала женщина в теле юной эрчихи. Сказать она ничего не могла, поэтому просто отправила один импульс. Долорес была обычной школьной медсестрой. Она не имела опыта ухода за ранеными. Обычно она просто вызывала неотложку, которая увозила тяжелых больных. За последний час ей пришлось осмотреть и обработать раны у 17 раненых. Она была совершенно не готова к этому, но даже и не думала останавливаться или опускать руки. Однако, когда четвертый эрк с огромной дырой в груди испустил последний дух, она едва сдержала слезы. «Мне нужно в мой кабинет. Реаниматор закончился», окликнула она полуэльфа Кальвина, у которого оказался опыт работы в больнице. Парень вызвался добровольцем, но по нему было видно, что он уже пожалел о своем решении. Кальвин скосил глаза на полку, заставленную колбами с реаниматором, но понимающе кивнул. — Хорошо, мисс Долорес, но вы не задерживайтесь, я, боюсь, не справлюсь. — Ага, — кивнула девушка, и, едва сдерживаясь, чтобы не побежать, стремительно зашагала в свой кабинет. Когда она оказалась в помещении, то тут же рухнула на койку. Она боялась, что расплачется, но сдержалась. Сделав несколько глубоких вздохов, она окинула комнату глазами. Ее взгляд задержался на стоящих в колбе подсохших цветах, что подарил ей эльфин пару дней назад. Девушка вдруг улыбнулась. Груз последних событий в один миг остался где-то позади. Берсерк, отправивший только что на тот свет целое семейство лесных фей-культистов, выпрямился в полный рост, предвкушая славную кровавую жатву. Он чувствовал тысячи жизней вокруг, которые только и ждут, что их прервет он, ненасытный берсерк. Монстр воздел руки к небу и радостно заревел. — Это кто тут так расшумелся? — раздался скрижащущий голос где-то позади. — Ого! Это что за страхолюдина в моем лесу? Тилли, Вилли, гляньте-ка, какую тварь нам принесло! Берсерк, оскалившись, повернулся на голос. Вот и первые жертвы. На ощерившего пасть монстра уставились три самых настоящих пенька. Один массивный и толстый, с двумя дуплами, в которых намечалось зеленое свечение, похожими на глаза, и здоровенным суком, больше всего похожим на нос. Под суком располагалась глубокая трещина, ощетинившаяся острыми щепками. На импровизированном лбу пенька зелеными лохмами висели комки мха. В толстых прутьях, напоминающих тонкие руки, существо сжимало длинную толстую ветку, больше похожую на шест. В этих существах нет крови, да и жизненная энергия чуждая. Но какое это имеет значение? Сам факт бессмысленного и неотвратимого убийства доставлял берсерку наслаждение и злую радость. Утробно рыча, тварь двинулась вперед. «Ты чего это удумал?» Уродец болотный. А ну, стой, где стоишь. Дед, а чего это он удумал-то? Спросил один из пеньков поменьше. Дед, а чего он не стоит-то? Спросил второй. Да невоспитанный, наверное, протянул пенек. Родители уму разуму не обучили. И сдал тяжелый вздох пенек. Вот так всегда. Забросят заготовку недоделанную. Ждут, что дед Булька за них все исправит. Пенек неуклюже размахнулся и вдруг неожиданно резко рубанул веткой вперед. До монстра оставалось еще метров пять, но ветка вдруг удлинилась и с громким треском врезалась демону в лоб. Раздался хлопок, и демон исчез, оставив после себя пятно выжженной травы на том месте, где он только что стоял. «Не выдержал науки», — заключил Пенек. «Видимо, совсем не обучен был хорошим манерам, а плохими был под завязку набит. Вот и лопнул от переизбытка». Один из пеньков поменьше почесал затылок. «Меня ты по дюжине раз на дню по лбу лупишь, а он только крепче становится», — протянул он. «Это в тебе мудрость крепнет и подпирает твой лоб», — с уверенностью объявил дед. «Ну все». «Нечего глазеть, мы еще обход не сделали. Надо только найти тех непутевых фей, проверить, не накликали ли на себя беду». «Дед, но мы ведь каждый день к ним ходим», — возразил самый маленький пенек. «Они ведь глупые и беззащитные. Таким нужно по три раза на дню все втолковывать, иначе совсем беда будет. Но ну все, нечего отлынивать». Они вон в том дупле были. Скригин с селорук уже несколько часов слушал рассказ гномы о том, как злобные вампиры истязают бедных гоблинов, людят и орчат в своих тюрьмах, которые из злой иронии назвали детскими домами. Ему было абсолютно по барабану на каких-то там детенышей, но ради этой гномы он готов был устроить вампире геноцид. Он готов был свою бороду съесть, если потребуется. Если подумать, он мог бы даже пожертвовать своими инструментами. Его волосы в ушах и в носу покорно лежали, проявляя спокойствие и выдержку, как и подобает волосам приличного гнома или гнорка. Он старательно пытался уловить все, что говорил гнома, но то и дело терял мысль. Что бы на его месте сделал этот мальчишка, Томпсон? Наверное, нужно улыбаться. Дед учил, что на женщину нужно много кричать, тогда ее сердце растает, а борода будет шелковистой. Но Гнорку почему-то хотелось сказать что-то ободряющее. Сделав огромное усилие над собой, Скригин сфокусировался на своих лицевых мышцах. Он несколько секунд потратил на то, чтобы понять, какие из них нужно напрячь, чтобы растянуть рот в улыбке и при этом не вызвать у окружающих желание поскорее сбежать. «Почему вы улыбаетесь?» — замолкла вдруг девушка на полуслове. «Все будет хорошо», — просипел он. «Что, простите?» — не расслышала гнома. «Спасем ваших зеленозадых засранцев!» Еще шире улыбнулся гнорк. а затем, произведя немыслимое количество мыслительных процессов и решив нечто вроде «Гори оно все! Была не была!» положил руку на ладонь девушки. «Почему так холодно?» — спросил эльф, борясь с болью в изменяющемся теле. «Привыкай!» — ответил Крам. «Это теперь твой постоянный спутник. Зато не скучно!» Эльфин уже смог сесть. Рана на животе никуда не ушла, да и ноги по-прежнему не подчинялись ему, но он хотя бы мог нормально соображать. Полуэльф уже час пытался докричаться до господина Макса, но тот будто куда-то пропал. Да и ощущение присутствия чуждого куда-то делось. В голове появилась откуда-то навязчивая мысль «Теперь сам». Крам уже три часа сидел рядом. Было видно, что он обеспокоен чем-то, но эльфина не оставлял. «Ты ведь поможешь мне освободить маму?» — в который раз спросил полуэльф. Он даже не допускал себе мысли, что эльфика могла быть уже мертва. «Да, эльфин, спасем!» — в который раз терпеливо кивнул вампир. Крам переживал о том, как разворачивается битва. Он не мог ни на что повлиять, получить информацию с первых рук, да и вообще ничего не мог. Все управление было в руках Гроуфакса — Но Крам даже на миг не позволил себе пожалеть о своем поступке. Успех операции безусловно важен, но убийство Гроуфакса было куда более приоритетной задачей. Спустя еще несколько часов, взвалив Эльфина на плечи, Крам побрел к тому месту, где по предположению парня должна была находиться его мать. У Крама был универсальный ключ, но на всякий случай он взял личный ключ Гроуфакса, найдя его на теле вампира. Когда они, наконец, добрели до металлической двери в камеру, эльфин попросил Крама подождать и еще долго не решался попросить его распахнуть ворота. Когда двери распахнулись и Крам внес в помещение покалеченного полуэльфа, в дальнем углу камеры свернулась калачиком тонкая фигурка эльфийки. Она старалась вжаться в стену и молилась про себя о том, чтобы ее не заметили, чтобы ушли, чтобы оставили ее одну. Она боялась одиночества, но куда страшнее были дни, когда ее кто-то навещал. «Мама!» — позвал Эльфин, и фигурка эльфийки в очередной раз вздрогнула от страха. «Мама!» — «Теперь все будет хорошо!» Эльфин по-прежнему висел кулем на вампире. Крам стоически молчал. Гордор Гринланд был в недобром расположении духа. Он как раз покинул резиденцию древнего вампирского рода дому и результатом своего посещения был крайне недоволен. Про младшую дочь Ванессу никто ничего не знал, а если бы и знал, то есть ему, эльфу, никогда бы не раскрыли ее местонахождение. Несмотря на статус и послужной список Гордора, на него смотрели сверху вниз. «Жалкие кровососы! Поганое сейчас время!» нужно считаться еще с кем-то, кроме чистокровных эльфов. В прежние времена Гордор выжег бы этот рассадник за один только косой взгляд. Он лишь недавно нашел в своем сердце мужество, чтобы чуть лучше относиться к полуэльфам. Вернее, к одному конкретному полуэльфу, в чьих жилах течет талика его крови, но никогда он не станет хорошо относиться к мерзостным вампирам. Однажды придут времена, и он сожжет всех кровососов заживо. А пока что он подождет, он умеет ждать. Пока что ему хватит этой Ванессы. У него уже есть ее имя, остальное дело за малым. Она ответит за все, а потом он постарается хоть как-то вернуть свою жизнь в прежнее русло и постарается хорошо воспитать внука, привив ему правильные понятия. Например, о том, что худшие существа на Земле — это кровососы.